Благодарности Очень многим в своей книге я обязан Мигелю де Сервантесу и его роману «Дон Кихот» в переводе на английский «Эдит Гроссман», а также Жюлю Масне и его одноименной опере. Я благодарю Кэтрин Маклин за ее рассказ «Изображение не лгут», Артура Кларка за 9 миллиардов имен Бога, и Жена Онеска за пьесу «Носорок», которую я читал в переводе с французского Дерика Прауза, а за имя «Женщина-трамплин» Пола Саймона и его песню «Грейсленд». Рассказом о путешествии через семь долин я обязан Фарид Аддину Аттару и его «Логике птиц». Я благодарю Франческо Клименте, с чьей помощью мой сверчок свободно заговорил по-итальянски. Если местами его итальянский все же не безупречен, это исключительно моя оплошность. Я признателен Эндрю Уилли, Жаклин Ко, Эмми Херман, Трейси Бохан и Дженнифер Бернштайн из литературного агентства Wiley Agency. Благодарю Сьюзан Камилл из Random House, Нью-Йорк. Луизу Деннис из Knopf, Канада и Беа Хэминг из Джонатан Кейп в Лондоне за их бесценные редакторские замечания. Не могу не поблагодарить друзей и членов моей семьи, ставших первыми неравнодушными читателями романа. Рэйчел и Лизу Гриффитс за фотографии и многое другое, а также свою бывшую помощницу Дану Цапник, ныне также вставшую на писательскую стезю и сделавшую на ней первые успешные шаги. Читал Игорь Князев